глава 8. булнный конь перешел с Галопа на легкую рысцу можно было бы и поговорить но имели безмолвство вера тоже молчала проехали поле высокой травы затем оставили позади себя небольшую дубраву переходящую в молодой березняк на ковре из мха один раз пересекли неглубокий заиленные ручей один раз проехали через пыльную дорогу и за все это время пути так никогоые не встретили Вера думала, что остров в параллельной реальности, клочок скалистой суши в Безбрежном океане. По крайней мере, на это намекала картинка на скрине компьютера со входом в этот мир. На самом же деле никакого океана тут не было и в помине. Даже море, даже озеро. И клочок этот оказался куда больше. Скакали, и, казалось, не будет ни конца, ни края. Но вот все-таки остановились. К этому времени местность изменилась от равнинной к более холмистой. На одном из возвышений, где стоял старый могучий дуб с широкими золотистыми листьями и выпирающими из-под земли корнями, сделали привал. Емеля спрыгнул с коня и помог сойти вере. Под ногами хрустнули желуди. Привязывать Буланова богатырь не стал. Он снял с седла короткий лук, перекинул через плечо колчан со стрелами и сказал девочке, — Разведи огонь, я скоро. — Погоди, а поговорить... На голодное-то брюхо. И так Емеля на нее посмотрел, что Вера аж устыдилась. — Хорошо, поняла. Огонь. Только без спичек или зажигалки у меня не очень-то получится. — В седельных сумках найдешь огниво. Вернусь, поедим. Там разговор держать будем. — Ты ведь недолго? — Быстро управлюсь. Ночь в полях много дичь Постой. Знаю, ехали мы быстро, но... «Все же, что если Кощей со своим воинством за нами идут? Может, не нужен этот привал, а?» «Напрасно боишься, девочка. Не идет за нами никто. Если не догнали сразу, значит, уже наверняка повернули на Калвир. На гору Калвир? На нее?» Вера обрадовалась. «Так и нам туда. Там мой отец?» «Нет там твоего родителя, Вера. Если он, конечно, не один из стражей цитадели». А так там только камни, снег и смерть. Оплот у Кащея там. Вера не поняла. Что у Кащея? Емеля снял шлем, положил его аккуратно возле дерева, почесал затылок. Ну, оплот. Непонимание. Стан. Вера опять отрицательно мотнула головой. Твердыня у него там. А, твердыня. И крепость, что ли? — Ну да, я и говорю, туда нам надо. — Стоп. — Погоди. Емеля многозначительно поднял палец вверх, и тут же, без промедления, из его живота раздалось утробное ворчание. — Слышь, это голд не тетка. Пока он тут, никакого понимания у нас с тобой не будет. — Не могу я без за стратегические решения принимать. Не так воспитан. Даже мудрецы... Говорят, ну, что именно, говорят мудрецы, Емеля не вспомнил, так и ушел в поле с поднятым вверх пальцем, оставив Веру наедине с дубом и конем. поправить сказать, Вера тоже проголодалась. В общем, пришлось добывать огонь и ждать, когда мужчина-добытчик принесет еду к их очагу. Вера посмотрела на коня. Она боялась, что Булана не подпустит к себе, уйдет за хозяином, но ошиблась. Вера подсокала языком, и конь тотчас послушно подошел. Отлично. Дальше — огниво. Что это такое и как им пользоваться? Вера имела смутное представление, поэтому понадобилось время, чтобы отыскать нужные инструменты в одной из седельных сумок, перевешенных через седло. Там оказалось много всякого непонятного, но один небольшой серый мешочек все же натолкнул на правильный ход мыслей. На грубой ткани было выстигано красными холщовыми нитками изображение пламени. Надо полагать, это и есть огниво. Вера достала мешочек из сумки, подошла к дереву, развязала. Думала увидеть что-то типа двух камешков, из которых можно высечь искру. Но там было другое. Вера сперва вообще не поняла, что к чему. Конь насмешливо фыркнул и, разочаровавшись, отошел. Это было обидно. Ну, не знает она, как добывать огонь. Так что теперь, ржать над ней? Ладно, сказала Вера, насупившись. Она решила доказать, что именно она тут венец эволюции. А вовсе не конь. Потому что сейчас до всего догадается сама и без подсказки. Жаль, телефона с интернетом нет под рукой, иначе бы вообще плевое дело. А впрочем, и хорошо, что так. Без телефона честнее. Вера разместилась поудобнее. Уселась в тени могучего дерева, положила мешочек рядом с собой и стала изучать новые предметы. Клубок перьев вперемешку с веточками и мхом, кусок сухой березовой коры, сплющенная подковой маленькая железка, черный камень, а ага, все-таки есть один, и какие-то мягкие коричневые обрывки, от которых сильно пахло грибами и которые казались похожими на поролон. Но в действительности таковым, конечно же, не являлись. «Так, будем думать логически», — сказала Вера, увлекаемая азартом. «Из твердого тут только железка и камень. А что, если вот так?» Вера ударила подковкой по камню, отчего тут же посыпались искры. Она театрально поклонилась сама себе, обрадовавшись, что так быстро все поняла. «А вот дальше дело не пошло». Вера усердно высекала из то клубок перьев и веточек, то в коричневые кусочки, то на березовую кору ничего не загоралось. Вообще! Вера вспотела. Конь опять зафыркал. Вот кто бы мог подумать, что в лошадином царстве могут быть такие глумливцы. Вера положила железкую камень к другим предметам из мешочка и стала просто смотреть на все это... Стараясь понять общий смысл, увидеть картину действий целиком. И, наконец, до нее дошло. А еще она вспомнила, как называются эти коричневые кусочки, что это такое вообще. Это труд, то есть высушенные частички трутового гриба. Их нужно приложить к краю кремня, а потом ударить кресалом. Точно. Труд — кремень кресала. Это и есть огневая. Эй, конь буланы! «Смотри сюда и учись!» Вера положила труд на камень, а затем еще раз ударила. Полетели искры. Край коричневой полоски сразу же начал тлеть. От него пошла тончайшая струйка дыма. «Ага! Понял!» Дальше Вера все сделала интуитивно, не ошибившись ни разу. Она завернула тлеющий труд в клубок из перьев, а затем обвернула корой. Начала раздувать. и уже через несколько секунд появились маленькие изочки пламени. Конь фыркнул. Но на этот раз Вере показалось, что делает он это не ехидно, а с восторгом, потому что на самом деле вовсе не злобный в душе, а добрый. Просто у него юмор такой, лошадиный. Подстреленные из лука большие серые куропатки, которых принес Емеля, а затем общипал и зажарил на костре, оказались очень вкусными. Прям очень-приочень. при -очень. И хоть Вера съела только одну, вполне насытившись, богатырь же все еще не терял аппетит на третьей. Он солил и ел мясо прямо свертело так смачно шумно, что Вера подумала, а не съесть ли ей еще. Но куропаток не осталось. Поэтому она просто смотрела на имеля удивляясь, как быстро восстанавливаются его силы, и как стремительно залечиваются раны. Вот, наконец, он обглодал последнюю косточку и бросил в огонь, шумно отрыгнул и извиняться за такую бестактность даже не подумал. Славно отобедали. Что ж, теперь будем говорить. Он вытер руки о свой заметно округлившийся живот. «Рассказывай, девочка, кто твой отец, и как я могу ему помочь? Он хороший человек». Ещё он очень доверчивый. Его держат в темнице на Калвир-горе в замке Кащея. Туда нам надо. Емеля громко икнул. И, знаешь, не извинился. Даже рот не прикрыл. Вера поморщилась. Ведь всем богатырь крут, а вот манерами, вы, не удался. Откуда ты такое взяла? В тот замок не пройти, не проехать. Его целая армия охраняет. Та армия, что, на поле осталась? Вороном на съедении? — «Или та, что Кощей из воды поднял?» «Нет, Емеля, нет там сейчас никого!» «Точно не знаю, но мне так кажется». «Верно заметила. Не знаешь ты ничего. Зато я знаю. Ту армию, что у замка Кощей никогда не трогает, какой бы битвы я его не заманивал, не ведет и все. Стережет, видно, несметные сокровища. Не пройти нам туда, Вера, и не упрашивай. Погибнем оба, как пить дать». «Так это что получается? Не поможешь в беде маленькой девочке?» «Я этого не сказал. Напраслину льешь. Я лишь говорю, что так вот прямо в лоб идти. Пустое. Надо нам с тобой думать, крепко думать, понимаешь? Некогда нам думать. У меня времени до завтрашнего утра, а потом все. Что значит все? Поздно будет. Не понял я». Объясни, только ни таратори, не шуми. Голова еще сбою, чугунная. Ух, Емеля, как же тебя растолковать-то? Не поймешь ведь. А, хотя, знаю, колдовство. Вот что случится. Чары на мне лежат. И если я за сутки не управлюсь, то больше никогда не вернусь домой и отца не спасу. Колдовство. Ну да. Угу. Тогда ясно. Оба надолго замолчали. Вера сказала. — Эй. Ты ж богатырь. Разве ты не должен помогать хорошим людям? Идем туда, ты их войско перебьешь, с кощем поквитаешься, а я своего папа спасу. Не могу. Без дружины не пойду, не осилю в одиночку. Говорю же их там целая рать. И что ж тогда делать? Не отчаивайся. Кое-что мне все-таки на ум приходит. В Стольный град пойдем за подмогой. Тамошний царь мне новое войско даст, чтоб я у Кощей его дочь отвоевывал василию Прекрасную, а заодно и тебе поможем. Вот эта мысль. У царя войско взять. Василису Прекрасную. Постой. А ее что, Кощей тоже украл, как моего папу? Похоже на то. Туда она и ушла. Как ушла? Куда? Так на Калвир, Кощею. Говорю же, а у него там. А царевну, царскую дочь, ведьма-яга приворотами напоила, вот девка и пропала. И что голубых кровей, все одно воле сердца лишилось. Колдовство. Так я и думала. Не в жизнь Василиса не пошла бы по своей воле к этому Константину Львовичу. А приворот снимать над Емеля. Тогда мама все поймет и к папе вернется, потому что миры связаны, наверняка друг на друга влияют. — погодя опять ничего не понимаю. Ты о ком сейчас говорил? О чем речь? — Ай, неважно. Я только теперь поняла, что делать. Мы с тобой разделимся. Ты, Емеля, скачи, как и собирался в город к царю за подмогой. А я пойду бабу-ягу искать, чтоб она чары приворотные с Василиса сняла. Перед Калвир-горой, как солнце взойдет, завтра на рассвете и встретимся. Но не позже. а как же ты «Вера, эту ведьму сыщешь? Я о ней только от перехожих слыхала а где живет старый, не ведаю. Это как раз не проблема. Где тут у вас самый дремучий лес?» Богатырь задумался, почесал бороду, посмотрел по сторонам, а затем уверенно ткнул пальцем в точку на горизонте, где бледно-желтые холмы сходились с какой-то дымчато-синей линией. «Тама!» Вера присмотрелась и поняла — Это темная полоса и есть заколдованный ведьмин лес из отцовских сказок, таинственный бор, в котором густые деревья переплетаются верхушками, и ветер в их ветвях не шумит, и птицы не поют, где темно даже днем, место, в котором обитает и правит свое колдовство, злая баба-яга.